Подошедшие к дверям спальни, один из них начал звать князя «Господин! Господин!», чтоб узнать, тут ли Андрей. Тот, услышавший голос, закричал «Кто там?». Ему отвечали «Прокопий». «Мальчик», — сказал тогда Андрей, спавшему в его комнате слуге, — «ведь это не Прокопий». Между тем убийцы, услыхавшие Андреев голос, начали стучать в двери и выломали их. Андрей вскочил хотел схватить меч, который был всегда при нем, он принадлежал святому Борису, но меча не было. Ключник Анбал украл его днем из спальни. В то время, когда Андрей искал меч, двое убийц вскочили в спальню и бросились на него. Но Андрей был силен и уже успел одного повалить, как вбежали остальные, и, не различив сперва в тьмах, Ранили своего, который лежал на земле, потом бросились на Андрея. Тот долго отбивался, несмотря на то, что со всех сторон секли его мечами, саблями, кололи копьями. «Нечестивцы!» — кричал он им. «Зачем хотите сделать то же, что горя сер, убийца святого Глеба? Какое я вам зло сделал! Если прольете кровь мою на земле, то Бог отомстит вам за мой хлеб! Наконец Андрей упал под ударами. Убийцы, думая, что дело кончено, взяли своего раненого и пошли вон из спальни, дрожа всем телом. Но как скоро они вышли, Андрей поднялся на ноги и пошел под сеней, громко стоная. Убийцы услыхали стоны и возвратились назад. Один из них говорил, — Я сам видел, как князь сошел с сеней. — Ну так пойдемте искать его, — отвечали другие. Войдя в спальню и, видя, что его тут нет, начали говорить «погибли мы теперь, станем искать поскорее». Зажгли свечи и нашли князя по кровавому следу. Андрей сидел за лестничным столпом. На этот раз борьба не могла быть продолжительна, сослабевшим от ран князем. Петр отсек ему руку, другие прикончили его. Порешившись с князем, заговорщики убили любимца его Прокопия, потом пошли на сене, вынули золото, дорогие камни, жемчуг, ткани и всякое имение, навьючили на лошадей и до света отослали к себе по домам. А сами разобрали княжее оружие и стали набирать дружину, боясь, чтоб владимирцы не ударили на них. Для отнятия у последних возможностей к этому они придумали также завести смуту в городе, произвести рознь, вражду между гражданами, для чего послали сказать им, «Не сбираетесь ли вы на нас? Так мы готовы принять вас и покончить с вами. Ведь ни одной нашу думою убит князь. Есть и между вами наши сообщники». Владимирцы отвечали, «Кто с вами в думе, Тот пусть при вас и останется, а нам не надобен. Убийцы, впрочем, боялись напрасно. Владимирцы не двинулись на них. Без князя, в неизвестности о будущей судьбе, не привыкшие действовать самостоятельно, они не могли ничего предпринять решительного, дожидались, что начнут старшие города, а между тем безначалие везде произвело волнение, грабежи, Мы видели, что убийцы начали расхищение казны княжеской. Вслед за ними явились на княжий двор жители Боголюбова, и остальные дворяне пограбили, что осталось от заговорщиков, потом бросились на церковных и палатных строителей, призванных Андреем в Боголюбов, пограбили их, грабежи и убийства, Происходили по всей волости, пограбили и побили посадников, княжеских тюнов, детских, мечников. Надежда добычи подняла и сельских жителей. Они приходили в города и помогали грабить. Грабежи начались и во Владимире, но прекратились, когда священники с образом Богородицы стали ходить по городу. По словам летописца, народ грабил и бил посадников и тюнов, не зная, что где закон, там и обид много. Эти слова показывают, что при Боголюбском точно было много обид на севере. Во время этих смут тело убитого князя оставалось непогребенным. В первый же день после убийства преданный покойному слуга Кузьма Являнин Пошел на княжий двор и, видя, что тела нет на том месте, где был убит Андрей, стал спрашивать, где же господин. Ему отвечали, он лежит, выволочен в огород. Да ты не смей брать его. Все хотят выбросить его с собаком, а если кто за него примется, тот нам враг убьем и его. Кузьма пошел к телу и начал плакать над ним. — Господин мой, господин! Как это ты не почуял скверных и нечестивых врагов, когда они шли на тебя? Как это ты не сумел победить их? Ведь ты прежде умел побеждать полки поганых болгар. Когда Кузьма плакался над телом, подошел к нему ключник Анбал. Кузьма, взглянувши на него, сказал, «Анбал, вражий сын, дай хоть ковер или что-нибудь подослать и прикрыть господина нашего». — Ступай прочь, — отвечал Анбал, — мы хотим бросить его собакам. — Ах ты, еретик, — сказал ему на это Кузьма, — собакам выбросить. Да помнишь ли ты, жид, в каком платье пришел ты сюда? Теперь ты стоишь в бархате, а князь ногой лежит. Но прошу тебя честью, сбрось мне что-нибудь. Анбал усовестился и сбросил ковер и корзна. Кузьма обвертел тело, и понес его в церковь. Но когда стал просить, чтобы отворили ему ее, то ему отвечали «брось тут в притворе, вот носиться нечего делать», уже все были пьяны. Кузьма стал опять плакаться. «Уже тебя, господины и холопы твои знать не хотят. Бывало, придет гость из царя города или из иной какой страны, из русили, латынец, христианин или поганый». Прикажешь, поведите его в церковь, в ризницу, пусть посмотрит на истинное христианство и крестится, что и бывало. Крестилось много, болгары и жиды, и всякая погонь, видевши славу Божию и украшения церковные, сильно плачут по тебе, а эти не пускают тебя и в церковь положить. Поплакавший Кузьма положил тело в притворе, покрыв корзном. И здесь оно пролежало двое суток. На третий день пришел Казмодемьянский игумен Арсений и сказал, «Долго ли нам смотреть на старших игуменов? И долго ли этому князю лежать? Отоприте церковь. Отпою над ним и положим его в гроб. Когда злоба это перестанет, придут из Владимира и понесут его туда. Пришли клерошане боголюбские, внесли тело в церковь, положили в каменный гроб и отпели с Арсением.